Глава пятая Добрый вечер. Голос Влада был словно сталь. Выражение лица, которое могла считать только я. Недовольная, грубая, словно съел лимон. Со стороны так и не скажешь, но я своего мужа знаю как облупленного. Хотя оказалось, что не так уж и хорошо. Все в порядке? Его взгляд был направлен исключительно на меня, врача он игнорировал полностью. «Все в порядке», – ответила Алена Николаевна, вставая между нами и фактически загораживая меня от мужчины. «Что вы здесь делаете? Кто вас впустил?» Влад медленно повернул голову на доктора, и его бровь удивленно выгнулась. «С чего вы взяли, что меня надо впускать? Я обычно прихожу туда, куда считаю нужным и когда считаю нужным», – отчеканил мужчина, переходя на свой рабочий тон. «Не в мою смену, молодой человек!» Не стушевалась женщина, продолжая гордо взирать на слегка торопевшего Сапожникова. «Покиньте палату, будьте добры!» Пациентка перенесла тяжелейший нервный срыв. Ей сейчас нужен покой, крепкий сон и никаких раздражителей. «Она моя жена!» «В первую очередь в стенах этой больницы она моя пациентка, и ее здоровье – моя первоочередная задача. Увидите с ней позже, господин Сапожников. Ночь как-нибудь переживете, я надеюсь. Влад окаменел, натурально так застыл, буравя взглядом Алену Николаевну и периодически бросая на меня многозначительные взгляды поверх головы врача. Нет, дорогой, облегчать тебе задачу я не стану. Вжав голову в плечи, я укуталась поплотнее в одеяло, изображая изо всех сил немощность и крайнюю степень болезненности. «Не заставляйте меня повторять!» Теперь и тон врача стал ледяным и легко мог соперничать за первенство по заморозке с моим мужем. И «Я сообщу вам, когда ее можно будет навестить. Всего доброго!» Я могла поклясться, что слышала скрежет зубов Лада. На пол с громким стуком встала корзина, полная ягод и фруктов, а на стул около входа лег букет цветов. Я даже не сразу заметила, что сапожников пришел не с пустыми руками. В груди сжалась от того, что мой муж посчитал, что достаточно принести мне стандартный набор джентльмена, и все будет хорошо. Так и хотелось закричать. «Я в больнице из-за тебя, придурок!» В жизни же я молча смотрела, как мужчина разворачивается и покидает палату, доставая на ходу телефон. Ну, конечно, сейчас начнет искать варианты, перевести меня куда-то в такое место, где он сможет контролировать мое лечение от начала и до конца, где он будет иметь ко мне доступ в любое время дня и ночи. Едва за мужчиной закрылась дверь, как Алена Николаевна резко повернулась на меня и быстро заговорила. Ты хочешь сбежать? Говори прямо и четко. Да. Конечно, четкий мой ответ было назвать трудно, но во всяком случае я была в нем уверена. Настолько, что практически не сомневалась, давая хоть и дрожащий, но положительный ответ. Женщина кивнула и продолжила. «Он будет тебя искать. И наверняка найдет. Поэтому о разводе пока даже не думай. Никаких передвижений на поездах или на автобусах. Исключительно авто. Любое, какое удастся найти. Для начала останешься у меня. Есть одно местечко, в котором даже твой олигарх тебя не найдет». Но оставаться там надолго не получится, потому что из отопления там только обогреватель, а тебе перемерзать точно никак нельзя. Недельку поживешь там, пока нет морозов, а я пока найду того, кто увезет тебя подальше, поняла? Я лишь кивала, боясь произнести что-либо. Нет, у меня не было возражений, я была безмерно благодарна женщине, которая не оставила меня в беде и предложила помощь. Но что-то мне подсказывало, что она уже была в подобной ситуации. Больно уж ее действия были четкими. «Не смотри на меня своими глазищами. Не ты первая, не ты последняя. Если и правда сбежать хочешь, я помогу, но потом сама будешь, поняла?» Я снова молча кивнула, борясь желанием зарыдать. Осознание того, что я скоро покину такую привычную Москву, резало меня без ножа. За столько лет здесь я привыкла ко всему, что могла дать столица и уезжать куда-то мне совершенно не хотелось. Но в пределах Москвы мой муж меня найдет слишком быстро. Чем дальше, тем лучше. Лишь бы не чувствовать этой боли, лишь бы не смотреть на него больше и слышать в голове стоны удовольствия его любовницы. Подъем будет ранним, так что поспи. Женщина удалилась, оставив меня наедине с отвратительно пахнущими цветами и дикой болью в груди. Уткнувшись носом в подушку, я беззвучно кричала, оплакивая свой брак, свою любовь и привязанность к мужу и зарекаясь больше никогда не влюбляться. Никогда не подумала бы в жизни, что попаду в такую ситуацию. Когда мы познакомились с Владом, я была совсем девчонкой, которая верила в чудо и мечтала изменить этот мир. Он уже тогда был прожженным циником, но так искренне меня добивался и так трогательно признавался в любви, что сердце мое сдалось без боя. Красивые ухаживания, поездки в разные уголки мира, самое романтичное предложение руки и сердца, а потом не менее крепкий брак, хоть и судить об этом спустя всего несколько лет было бы странно. Я искренне верила, что я вышла замуж один раз и на всю жизнь была готова и в горе, и в радости, а он променял меня на первую попавшуюся вертехвостку, что сделала ему хорошо. С чего ты взяла, что она первая попавшаяся? Внутренний голос не унимался, накручивая меня еще сильнее и сильнее и сильнее, пока это все не достигло такого уровня, что беззвучно плакать уже не удавалось. Я заскулила в голос, пытаясь выплеснуть из себя всю горечь, и вернуть себе саму себя. Когда я уснула, понятия не имею, но разбудили меня резким рывком и громким голосом. — Пора, деточка, вставай. Сейчас поедем отсюда. Ох, если б я знала, чем обернется мне эта поездка, сбежала бы пешком.